Часть 5. Глава 17. На мгновение я застыла. Не могла двинуться с места, просто смотрела на эти буквы, по которым стекали капельки воды. В груди бухало сердце, в ушах стоял странный гул. Слышались всхлипы, будто скулило напуганное животное. Этот жуткий звук выражал ужас и боль. И лишь отчасти я понимала, что сама его издаю. Комната будто качнулась. Стены стали двигаться. У меня явно начался приступ паники. И сейчас я потеряю сознание прямо здесь, не добравшись до безопасного места. Я доползла до кушетки и свернулась на ней в позе зародыша, стараясь дышаться. Вспомнила, чему меня учил инструктор на занятиях по поведенческой терапии. Успокойся. Осознанно следи за дыханием ло и постепенно расслабляйся. Спокойно дыши. Постепенно расслабляйся. Спокойно и осознанно. Осознанно и спокойно. Я его терпеть не могла. Даже тогда эта методика едва помогала справляться с паническими атаками. А что от неё толку теперь, когда у меня действительно есть повод для паники? Спокойно и осознанно. Ко мне вдруг вернулась ярость, которая придала сил. Поверхностное неровное дыхание замедлилось. Я наконец при встала и, проведя руками по мокрым волосам, стала искать телефон. Конечно же, на стойке стоял телефон. Тресущимися руками, покрытыми засохшей грязью, я едва сумела взять трубку и нажать 0. Но услышав, как кто-то со скандинавским акцентом сказал: Здравствуйте, чем могу вам помочь? Ничего не ответила. Просто молча сидела, держа пальцы над кнопками, а затем положила трубку и та щелкнула. Слова исчезли. С кровати мне было видно зеркало в душевой, и теперь, когда я выключила воду и заработала вытяжка, пар практически исчез. Остались лишь потёки воды на месте букв Т. Нилсон ни за что мне не поверит. Приняв душ и одевшись, я вышла в коридор. Двери других кабинетов были открыты, и я заглянула внутрь. Никого. Кушетки прибраны и подготовлены для следующих посетителей. Сколько же я спала? Я поднялась по лестнице и вышла к ресепшн, где за столом сидела Ева, печатая что-то на ноутбуке. Анна с тёплой улыбкой подняла взгляд. А, мисс Блэклок. Как вам процедура? Улла спускалась, чтобы проверить вас. Вы так крепко спали. Решила зайти к вам через 15 минут. Надеюсь, вы не растерялись, проснувшись сама. Всё в порядке, натянуто ответила я. Клоя и Тина давно ушли. Минут 20 назад. Это единственный вход в спа-кабинеты. Спросила я, показывая на зеркальную дверь, которая, закрывшись, вновь стала незаметной. Смотря, что вы имеете в виду под входом, не сразу ответила Ева. Кажется, вопрос застал её врасплох. Это единственный вход, но не единственный выход. Внизу есть пожарный выход, ведущий к комнатам для сотрудников, но он, забыла слово, односторонний. Дверь открывается только наружу. И она на сигнализации, так что не пользуйтесь ею, иначе поднимется тревога. А почему вы спрашиваете? Просто так. Утром я много всего наболтала Нильсону. Зря. Больше такого не повторится. В салоне Линдгрен уже подают обед. Впрочем, вы ничего не пропустили, это шведский стол, можно приходить, когда удобно. А вот ещё Чуть не забыла, добавила Ева, когда я пошла к выходу. Мистер Говард нашёл вас? Нет. Я замерла, держа руку на двери. А что? Он приходил сюда и искал вас. Я сказала, что вы находитесь на процедуре, но он спустился и передал что-то Улле. Хотите, я найду его записку? Не надо, отрезала я. Кто-нибудь ещё спускался? Ева покачала головой. Нет. Я всё время была здесь. Мисс Блэклок, у вас точно всё в порядке? Я молча вышла из спа, чувствуя, как по липкой коже пробегает холодок. В салоне Линдгрен были только Коул, который сидел за столом, положив перед собой фотоаппарат, и Хлоя. Та устроилась в другом углу и, глядя в окно, рассеянно ковыряла салат. Когда я зашла, она посмотрела на меня и кивнула на стул рядом. В спа было здорово, правда? Вроде того, ответила я, отодвигая стул. Поняла, что мои слова прозвучали неоправданно резко, я добавила: То есть да, здорово. Процедура отличная. К сожалению, я не очень люблю закрытые пространства. Немного страдаю от клаустрофобии. Вот как. А я-то удивлялась, почему у вас внизу был такой напряжённый вид. думала всё дело в похмелье. Ну и это тоже, притворно усмехнулась я. Могла ли она оставить надпись на зеркале? Вполне. Однако Бен был уверен, что прошлой ночью Хлоя не выходила из каюты. А Тина? Она сильная и очень агрессивно отреагировала на мой вопрос о том, где она была прошлой ночью. Тина вполне способна столкнуть человека за борт. Или это Бен. Он спускался в спа, а алиби на прошлую ночь подтверждают только его собственные слова. Хотелось закричать. Всё это сводило меня с ума. "Слушайте, вы же вчера играли в покер?" спросила я у Хлои, как ни в чём не бывало. "Я не играла, но присутствовала, да. Беднягу Ларса ободрали". "Ладно, не обеднел". Хлоя бессердечно усмехнулась. И Коул посмотрел на неё с улыбкой. Не удивляйтесь моему вопросу. Кто-нибудь выходил из каюты? Если честно, даже не знаю, ответила Хлоя. Я вскоре ушла в спальню, наблюдать за игрой в покер та ещё скукотища. Коул тоже там был. Да, Коул. Всего полчаса, сообщил он. Хлоя права. Покер не самая зрелищная игра. Помню, как выходил Говард за бумажником. Во рту у меня вдруг пересохло, и Коул спросил: "А почему вы спрашиваете?" "Да так просто". Я попыталась выдавить улыбку и сменила тему, пока он не начал вытягивать из меня ответ. Хорошие получились снимки. Сами посмотрите. Коул так небрежно бросил мне фотоаппарат, что я его едва не выронила. Нажмите на кнопку сзади и листайте. Если какие-то понравятся, я вам распечатаю. Я стала просматривать фотографии, будто отматывая время в круизе назад. Мрачные снимки облаков и кружащих чаек, игры в покер, смеющегося Булмера, который передвигает к Бенну его фишки, ворчащего Ларса, открывшего пару двоек против трёх пятёрок Бенна. Один снимок меня особенно поразил. Клоюс фотографировали с очень близкого расстояния. Когда она смотрела прямо в объектив, можно было различить волоски на её щеке, отливающие золотом в искусственном свете ламп. В снимке сквозило что-то настолько личное и нежное, что накатывало смущение. Я невольно взглянула на Клою, прикидывая, есть ли что-то между ней и Коулом, а она заметила это и спросила: Что, нашли мой снимок? На следующей фотографии была запечатлена я. В тот самый момент, когда Коул застал меня в расплох, и я разлила кофе. Я стала листать дальше. Вот Тина стоит на палубе и взглядом хищника смотрит в объектив. Вот Бен поднимается по трапу с огромным рюкзаком. Увидев эту фотографию, я вспомнила про огромный чемодан Коула. Что же он взял с собой? Коул говорил, что в нём фотооборудование, но пока я видела его только с незамысловатым фотоаппаратом. Я посмотрела все снимки судна и вчерашней вечеринки и уже собиралась вернуть камеру Коулу, как вдруг сердце у меня замерло. Кто это? спросила Хлоя, взглянув через моё плечо на дисплей, и тут же добавила: Погодите. Не Александр Лебельхом там на заднем плане разговаривает с арчером? Меня не интересовали ни Александр, ни Арчер. Я смотрела на официантку, которая держала поднос с канапе. Она немного отвернулась от объектива. Заколотые тёмные волосы растрепались, и локон закрывал её щёку. Но я была практически уверена, что эта девушка из каюты номер 10.